можно приготовить заменитель кофе. Они содержат полезное масло, а листья – витамины С и А. Цветки ее издавна известны как лекарство от простуды. Древесина липы – прекрасный материал для различных поделок. Под корой находятся волокна – луп. Из него делают мочалки. На Руси издавна используют кору младых лип – лыка. Оно идет на изготовление лаптей и других изделий. Интересно, что у липы есть известный тропический родственник джуд. Он также дает прочное волокно, которое в странах Западной Африки перерабатывают на веревки и канаты. Лиственница. Род семейства сосновых. Лиственницы распространены в холодных и умеренных областях северного полушария. В отличие от своих вечно зеленых родственников, сосны и ели, лиственница – дерево листопадное. Листья у нее мягкие, тонкие и душистые, ярко-зеленые. Не зря леса из лиственницы называют светлохвойными. Шишки ее, освобождая семена, остаются на дереве еще несколько лет. Древесина у лиственницы тяжелая, долговечная и прочная. Интересно отметить, что первые посадки лиственниц в нашей стране относятся еще к XVIII веку, когда под Петербургом по приказу Петра I была высажена знаменитая Линдуловская роща. Планировалось, что лиственницы будут использоваться для строительства кораблей. Высота деревьев достигает 50 метров. При диаметре ствола 60-90 сантиметров. У всех лиственниц есть важное для людей свойство. Они способны снижать загрязнение воздуха в городах. Лук. Род семейства луковых. Самый известный лук – репчатый. Это старейшее культурное растение, родина которого неизвестна. Издавна его использовали в пищу люди в странах Средиземноморья. Со временем лук превратился в приправу. Лук – многолетнее растение. В первый год он накапливает питательные вещества в луковице, а луковица – это своеобразная кладовая энергии, которую растение запасает для роста и цветения на следующий год жизни. Ее чешуи содержат едкое летучее масло, которое без всякой видимой причины вызывает у людей слезы. Оно также способно убивать микробов. Такие вещества ученые называют фитонцидами. В переводе это значит «растительные убийцы». С их помощью лук защищается от разнообразных вредителей. На второй год жизни лук обычно цветет. Лук разводят семенами и саженцами, маленькими луковичками. Существуют и другие его виды, выращиваемые в огородах. Многие знают лук-батун, у которого также образуется подземная луковица. Хорошо известен и многоярусный лук, у которого вместо соцветия образуется скопление маленьких луковичек. Очень полезен однолетний лук-порей. У него листья плоские, мясистые. Выращивают его из семян. А еще Есть лук-резанец или шнит-лук. Это многолетнее растение луковиц не образует. Все виды лука – источник витамина С. Чеснок тоже относится к лукам. Луковица чеснока состоит из многочисленных зубков, дочерних луковичек, а листья у него плоские. Его выращивали еще в Древнем Египте. Чеснок обязательно должны были есть воины во время походов. Сейчас его используют как приправу во многих кухнях мира. Он тоже содержит фитанциды, уничтожающие микробов. Магнолия. Род семейства Магнолиевых. Магнолия знаменита благодаря своим удивительно крупным цветкам. Это довольно высокое вечно дерево. Большинство магнолий